Секрет благовоний. Свое обещание Лидзе выполнил. Вернулся в царские покои и постельный режим соблюдал неукоснительно, вставая лишь по нужде и чтобы вымыться. Это было на него не похоже. Яньгун осторожно попытался выяснить причину такого поведения. Он полагал, что Лидзе еще не оправился от раны. Но Лидзе ответил. Суэлайн сказала мне, чтобы я не вставал лишний раз. «Только потому, что тебе Змеюка так сказала?» поразился Яньгун. Лидзе слегка нахмурился. Ему не нравилось, когда Яньгун называл Суилань так. Но сейчас он пропустил это мимо ушей. Мысли у него были заняты другим. Прошло уже полмесяца, а Суэлань так к нему и не пришла, хоть и обещала. Лидзе справлялся о ней у Яньгуна. Яньгун — у придворных дам. Сам он больше не заходил в покои Хуанфэй. А те сказали, что царская наложница уже выздоровела. «Почему же она не приходит?» — гадал Лидзе. Суэлайн сказала, что придет, когда настанет время. Так неужели еще не настало? Лидзе отлично себя чувствовал и лежал в постели лишь потому, что пообещал целый месяц провести в покое. Яньгун приготовил ему ванну. Лидзе, который уже снял бинты, с удовольствием погрузился в горячую воду, но Евнуха отослал. «Отдохну немного», — сказал Лидзе. «Зайдешь позже». На террасе Яньгун увидел майжун, которая явно направлялась в царские покои. На Евнуха она внимания не обратила. Но когда она проходила мимо него, Яньгун прошипел. «Я знаю, кто ты!» Суэлань остановилась. Это шипение ей нисколько не понравилось. Шипеть полагается змеям, а не каким-то евнухом. «Вот как!» — проронила Суэлань. И, махнув перед собой рукавом, превратилась в саму себя. «Тогда мне не придется утруждаться маскировкой в твоем присутствии». Ее превращение было столь неожиданным, что Яньгун в ужасе отпрянул но твердости духа явнух не растерял. Он сгрёб амулеты под одеждой и сказал, «Ты околдовала, Дзедзе, но меня-то ты не обманешь. Я насквозь тебя вижу. Я разрушу твои коварные планы, демон». Суэлань сузила глаза. Ей показалось, что она расслышала в голосе явнуха угрозу, и это ей тоже не понравилось. «Вот как», — опять сказала Суэлань. «И что же ты сделаешь? Растрезвонишь по всему дворцу, что царя обольстил демон?» Яньгуну показалось странным, что змеиный демон сам предлагает ему решение, а оно было хорошим. Если пойдут слухи и им начнут верить, то даже ли Цзэ не сможет защитить эту змеюку. Для расследования пригласят Даосов, а уж те смогут определить, что за тварь скрывается под личиной царской наложницы, и избавиться от нее. Убирайся из дворца сама, по добру по здорову. Хмуро сказал Яньгун Не то мне послышалось или ты пытаешься мне угрожать уточнила Суэлань, высоко поднимая бровь. «А если так?» — нагло спросил Яньгун, но внутри стало как-то нехорошо. Суэлань, разговаривая с ним, не шевелилась, совсем как змея перед нападением. Эта неподвижность пугала. Суэлань вздохнула. В открытую конфронтацию с Евнухом ей вступать не хотелось, но этого нужно было поставить на место, пока он не начал болтать ведь что и не усложнил лиц за жизнь. Суэлань прикрыла нос рукавом и сказала. «Ты используешь слишком терпкие благовония». «А что, змеюкам такие не нравятся?» Сухмылкой спросил Яньгун. «Травы, коренья, масло и жир», — продолжала Суэлань, словно и не слышала его. «В таких пропорциях, что они долго не выветриваются и скрывают запах твоего собственного тела, который ты, видимо, презираешь. На первый взгляд, твои благовония не отличаются от тех, что используют во дворце. Но змеинное обоняние не проведешь. Такие используешь только ты». Лицо Яньгуна перекосилось. Ему действительно не нравился собственный запах, но еще больше ему не нравилось, когда об этом говорили другие. «И что с того?» — резко спросил он. «Но во дворце есть еще кое-кто», — продолжала Суэлань мастерски, игнорируя Яньгуна. «Кто использует точно такие же?» «Нет», — я неверно выразилась. Тут же оговорилась Суэлань и растянула губы в улыбке. «Правильнее было бы сказать...» Тот, кто пропитался твоими благовониями настолько, что их не выветрить, не очистить, не отмыть. Другие не замечают, но змеиные обоняние не обмануть. Я запамятовала. Как его имя? Того Шиджуна, что ездит по левую руку от тебя. Шиджун, адъютант царя или важного сановника. Яньгун похолодел. Что ты хочешь этим сказать? Ты сказал, что знаешь обо мне, но и я о тебе знаю». Спокойно ответила Суэлань. «Собираешься выдать всем мою тайну? Пожалуйста. Но тогда и я твою выдам. И какая из них прозвучит убедительнее? Ты ведь не настолько глуп, евнух, Или все же глуп?» «Ты!» — проскрежетал Яньгун. «Не суй нос в чужие дела», — равнодушно сказала Суэлань, огибая его, чтобы продолжить путь. «Прежде чем пытаться вырвать клыки у змеи, убедись, что прижал ее, Не то она извернется и ужалит тебя. «Запомни это». «Что ты задумала?» Яньгун даже затрясся от бессильной злобы. «Лидзе или Йоаняр? Как могла эта змеюка поставить его перед таким выбором? Если он промолчит, то Лидзе окажется во власти змеиного демона. Но если он не промолчит, то разрушит жизнь Йоаняра». «У тебя паранойя, Евнух», — сказала Суэлань с некоторым презрением в голосе. «Ты повсюду видишь заговоры. Покажись лекарю». Ты изведешь себя и других пустыми подозрениями. Вот только посмей сделать что-нибудь с Дзадзе. Зло сказал Яньгун, сжимая плеть Евнуха так, что она затрещала. Я жизни не пожалею, чтобы разделаться с тобой. Сожрать его хочешь? Ничего у тебя не выйдет. Суэлань болезненно поморщилась. Евнух был твердо уверен, что люди демонам только и нужны, чтобы их съесть. Он был не одинок в своих предрассудках. Все люди в это безоговорочно верили. «Все, кроме Лидзе». «Ну хорошо, скажу тебе кое-что, и это наверняка тебе польстит». После молчания сказала Суэлань, и в глазах ее что-то блеснуло. «Я не ем людей. Я виноградная змея. Но если бы я была змеёй-людоедом, то, будь уверен, съесть бы я предпочла вовсе не Лидзе, а тебя. Если бы речь шла о поедании человеческой плоти, а не духовных сил, конечно». «Что? Почему?» — опешил Яньгун, и попятился, потому что, говоря это, Суэлань сделала к нему шаг. «Свиньи ведь тоже холостят перед забоем». Суэлань широко и радостно улыбнулась. Она пошла дальше, даже не удосужившись превратиться обратно в майжон Она чуяла, что других людей поблизости нет. «Евнух мне больше не опасен», — подумала суилань тихонько входя в царские покои и притворяя за собой дверь. Сделала она это почти бесшумно, чтобы не потревожить лица. Который, кажется, дремал в ванне. Но Лидзе не спал, хоть и полулежал с закрытыми глазами. Я же говорил, чтобы ты ушел, сказал Лидзе, полагая, что это вернулся Яньгун. Так мне уйти, выгнула бровь Суэлань. Лидзе подскочил в воде. Илань. А ты думал, что это твой евнух? поняла Суэлань. Она уже подошла к ванне и теперь беззастенчиво разглядывала лидзе. Тот смутился и прикрылся руками. Ну так не волнуйся! Он не скоро еще придет. Что ты с ним сделала? встревожился Лидзе. Ничего не сделала. Несколько обиженно отозвалась Суэлань, сунув палец в воду, чтобы проверить, горячая ли она. Просто попросила его держать язык за зубами. Просто попросила? повторил Лидза. Судя по лицу Суэлань вовсе не просто попросила. Суэлань засмеялась и, превратившись в змею, соскользнула в воду. Она никогда не упускала шанса лишний раз погреться. Лидзе подставил под нее ладони. Ты не захлебнешься? Змеи умеют плавать, сказала Суилань, вдруг превращаясь в себя саму. Лицо Лидзе залила краска. Ладони его оказались в самом неподходящем месте. Когда держишь змею в руках, никогда не знаешь, где у нее что. И только внезапное превращение змеи в человека все ставит на свои места.